Эпилог. Спустя 2 недели в обители Сиран появилась одинокая фигура. Оставив записку, Сейзи Тайком покинул Лютодель, снедаемый собственными мыслями и утратой Тиндвил. Он не мог оставаться в Лютоделе, только не сейчас. Туманы продолжали убивать. Они случайным образом поражали людей, которые выходили из дома ночью, и не было в их действиях никакой чёткой закономерности. Одни не умирали, А только заболевали, другие расставались с жизнью. Сэзит не знал, как оценивать эти смерти. Он даже не мог понять, есть ли ему до этого дело. Вин говорила о чём-то ужасном, будто она совершила ошибку у источника вознесения. Она не сомневалась, что Сэзит захочет изучить и записать её рассказ, а он сбежал. Тересиец шёл по величественно украшенным сталью комнатам. Он почти что ожидал встретить тут какого-нибудь инквизитора. Например, Марша, который попытался бы снова его убить. Когда они с Хемом вернулись из хранилища под Лютоделью, Марш уже исчез. По всей видимости, он исполнил свой долг, задержал Сези до не дав ему остановить Вин. Тересис спустился по лестнице, прошёл через пыточную камеру и наконец-то оказался в маленькой, высеченной в скале комнате, которую впервые посетил так много недель назад. Бросив мешок на пол, посмотрел на большую стальную пластину, На последние слова, высеченные квааном. Опустившись на колени, Сэзи достал из мешка аккуратно перевязанную папку и вытащил оттуда копию, сделанную несколько месяцев назад. Он узнал свои отпечатки на тонкой бумаге, угольные штрихи, выполненные его рукой, даже свои кляксы. С растущим беспокойством Тересиец поднял копию и приложил её к стальной пластине на стене. Они не совпали. Сейзита вступил, не зная, что думать теперь, когда его подозрения подтвердились. Копия выскользнула из его ослабевших пальцев. Глаза отыскали предложение в нижней части пластины. Последнее предложение, которое дух отрывал снова и снова. Оригинал на стальной пластине отличался от того, что Сейзит записал и изучал. "Оленди не должен достичь источника вознесения", гласили слова Кваана, потому что он не должен выпустить на волю существо, которые заточили там. Сейзит молча опустился на пол. Это всё было ложь, подумал он отрешённо. Вера народа Тереса, то, что хранители искали веками, пытаясь понять, это всё было ложь. Так называемое пророчество героя веков фальшивка, трюк. Разве существовал лучший способ, позволявший неизвестному созданию получить свободу? Люди согласны умирать во имя пророчеств. Они хотят верить, надеяться. Если кто-то или что-то могло обуздать эту энергию, направить её в нужное русло, сколько удивительного можно было сотворить. Сезет посмотрел на слова на стене, прочитал заново вторую часть надписи. В ней обнаружились целые абзацы, отличавшиеся от его копии. Точнее, саму копию каким-то образом изменили. Изменили, чтобы в ней оказалось то, что Сэзит должен был прочитать по воле существа. Я чеканю эти слова на стали, так начал свою исповедь Кваан. Ибо тому, что не врезано в металл, нельзя доверять. Сэзит покачал головой. Почему они не обратили внимания на эту фразу? Всё, что он изучал после, было ложью. Тересеит снова поднял глаза на пластину, проглядел её содержание и остановился на заключительной части.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 Речь ведь идёт об ожидании, о предсказании величайших пророков былых веков. Конечно, герой веков будет соответствовать пророчествам. Он будет им превосходно соответствовать. В этом весь смысл. И всё-таки дела шли слишком уж гладко. Мы как будто создали героя, который соответствовал пророчествам, а не дождались появления того, кто и являлся им на самом деле. Я размышлял об этом. И должен был по-настоящему встревожиться, когда собратья наконец-то пришли ко мне, готовые поверить. После этого я начал замечать и другие проблемы. Некоторым из вас должно быть известно, что о моей памяти ходят легенды. Это правда. Мне не нужна аферухимическая метапамять, чтобы мгновенно запомнить страницу текста. И я скажу вам, завидите меня сумасшедшим, что слова пророчества меняются. Изменения небольшие и даже хитрые. Слово там Лёгкий поворот тут, но слова на страницах отличаются от тех, которые я помню. Другие мироносцы насмехаются надо мной, потому что у них есть их метапамять, которая доказывает, что книги и пророчества остаются без изменений. И вот моё самое главное заявление. Существует нечто, некая сила, которая хочет, чтобы мы верили, будто явится герой веков, и он должен отправиться к источнику вознесения. Кто-то меняет пророчество? чтобы они лучше соответствовали Оленди. Чем бы ни была эта сила, она способна менять слова внутри феррохимической метапамяти. Люди твердят, что я безумен. Как я уже говорил, возможно, они и правы. Но ведь даже безумец должен полагаться на свой разум, свой опыт, а не на чужой. Разве не так? Я знаю то, что я запомнил, знаю то, что сейчас повторяют другие мироносцы. Первое со вторым не совпадает. Я вижу за подобными изменениями чью-то искусную руку, изящную, блестящую манипуляцию. Я провёл последние 2 года в ссылке, пытаясь расшифровать, что эти изменения означают. Я пришёл только к одному выводу. Нечто обрело контроль над нашей верой, нечто гнусное, чему нельзя доверять. Оно сбивает с пути и заводит в тень. Оно использует алленди, чтобы разрушать ведёт его дорогой смерти и печали оно подталкивает его к источнику вознесения где собралась тысячелетняя сила я могу лишь догадываться что именно оно и послало бездну как способ добиться ещё большего отчаяния среди людей чтобы подтолкнуть нас к желаемым действиям пророчества изменились теперь они говорят о ленди что он должен отдать силу когда заберёт её раньше тексты говорили совсем другое Они были более туманны. А новая версия звучит как приказ. Теперь тексты подчёркивают, какие ужасные последствия наступят, если герой веков заберёт силу себе. Аленди верит во всё. Он хороший человек, несмотря на всё случившееся. Он хороший человек, способный на жертвы. По правде говоря, все его поступки, все смерти, разрушения и горе с Тикоем он стал причиной, глубоко его ранили. Воистину, все это было для него чем-то вроде жертвы. Он привык отказываться от своих желаний ради общего блага, каким он его видит. У меня нет сомнений. Если Оленди достигнет Источника Вознесения, он заберет силу и затем во имя предполагаемого высшего блага отдаст ее. Отдаст тому, кто меняет тексты пророчеств. Отдаст разрушителю, который привел его к войне, заставил убивать и искусно заманил на север. Это существо хочет получить силу источника, и чтобы добиться своего, надругалось над священными догматами нашей веры. И потому я рискнул в последний раз. Мои мольбы, мои учения, мои возражения и даже мои измены оказались одинаково бесполезны. В Оленде теперь другие советники, те, которые говорят ему то, что он хочет услышать. У меня есть молодой племянник, зовут его Рашек. Он ненавидит всё, что связано с хленьем, он со всей страстью, на какую способен зависливый юнец. Но особенно ненавидит он Аленди и считает предательством, что один из наших угнетателей должен стать героем веков. Аленди понадобится проводник через тересийские горы. Я поручил Рошеку сделать так, чтобы его вместе с верными друзьями выбрали для этой миссии. Рошек попытается увести Аленди в неверном направлении. Ослабить его дух или как-то иначе провалить его путешествие. Оленди не знает, что его обманули, что нас всех обманули, и не станет теперь меня слушать. Если Рошек не сумеет сбить его с пути, он должен убить Оленди. Надежда слаба. Оленди пережил покушения, войны и катастрофы. И все же я надеюсь, что в холодных горах Тереса он наконец-то останется беззащитным. Я надеюсь на чудо. Аленди не должен попасть к источнику вознесения, потому что ни в коем случае не должен выпустить на волю существо, которое заточили там. Сейджет выпрямился. Это был последний удар, уничтоживший остатки его веры. Он знал в тот момент, что уже никогда ни во что не поверит. Вин обнаружила Эринда на крепостной стене, откуда он разглядывал Лэтадель. Он был в белом мундире, одном из тех, что шили для него по приказу Тиндвил, и выглядел более суровым, чем несколько недель назад. Ты проснулся. Вин приблизилась. Кивнув, Элент продолжал наблюдать за городом, где кипела жизнь. Он провёл немало времени в постели, в бреду, несмотря на целительные силы, обретённые Аламанти. Даже учитывая, пьютер хирурги не были уверены, что он выживет. И Элент выжил. И как настоящий ламанд поднялся на ноги в первый же день, когда пришёл в себя. Что случилось? Вместо ответа Вин покачала головой. Она всё ещё слышала этот ужасный грохочущий голос. Я свободен. Я ламанд, сказал Элент. Вин кивнула. "Видимо, рождённый туманом", уточнил он. "Кажется, теперь мы знаем, откуда они пришли. Первые ламанты" Что случилось с Силой? Хэм толком ничего не объяснил, а остальные знают только по слухам. «Я что-то выпустила», — прошептала Вин. «Что-то, чего выпускать было нельзя. Оно привело меня к источнику. Мне вообще не стоило его искать». Она уткнулась головой ему в грудь. Элленд не ответил, по-прежнему глядя на город. Оно было ужасно. Я это почувствовала. И я его освободила». С отчаянием в голосе продолжала Вин. Элен её обнял. Ты старалась, сказал он. И всё сделала правильно. Откуда ты могла знать, что всё, чему тебя учили и к чему готовили, ложь? Я хуже вседержителя. Он хотя бы понял, что его обманули, и забрал силу, а не отпустил. Если бы он был хорошим, Вин, он бы не сделал с миром того, что сделал. То, что сделала я, может оказаться намного хуже, не согласилась Вин. Это существо, которое я отпустила. Туманы, убивающие людей, приходящие днём. Элленд, что мы будем делать?» Он посмотрел на неё, потом снова повернулся к городу и его жителям. «То, чем у нас научил Кельсервин. Мы будем выживать».